Глава 28 Гурион кинулся прямо на него, мазнув по лицу кроваво-красным желудком. Завопив от ужаса, Динсман отпрянул, попятился. Краем глаза он видел, как тот охранник, что угрожал ему кинжалом, сунул шесть зверюги в пасть в желудок, после чего ялик покачнулся. Динсман рухнул на дно ялика и ползал там, цепляясь за перекладины. Мысли его смешались, легким не хватало воздуха и никакими силами невозможно было заставить себя приподняться и посмотреть, что происходит кругом. Потом его вышвырнуло из лодки, и он также слепо стал ползать по дну, пуская пузыри, не решая встать. Все кругом забурлило, вода приобрела сладковатый привкус крови, и сразу же что-то схватило его, потянуло. И тут уж Динсман совсем утратил рассудок. Он стал хлебать воду и рванулся наружу, к воздуху. Не успел он хлебнуть воздуха и прийти в себя, как увидел склоненного над собой охранника. В его руке поблескивало лезвие. Динсман, что было сил, рванулся прочь от него, но рука с лезвием медленно приближалась. Динсман был отвратительно беспомощен и зачарованно смотрел, как кинжал нырнул в ножны, ладонь потянулась у его шее, надавила между ключицей и шеей, и Динсман ощутил, что проваливается, умирает, умирает, умирает. Тело Динсмена, привязанного к столу, забилось в судорогах. Автомат включил капельницу и впрыснул успокаивающе. Динсман затих. Доктор Рикор, один из ведущих имперских психологов, работавших для нужд армии, пребывала в глубокой задумчивости. Она была добенкой, массивным ластоногим существом, напоминавшим моржа. Сейчас она тяжело отдувалась, поводя своими висячими усами. Проведя по усам передним ластом, Доктор Рикор подалась на спинку кресла, и оно жалобно скрипнуло под ее немалым весом. Сложный случай, мой молодой друг. Мозг бедолаги без конца проигрывает один и тот же эпизод. Нигде это не афишируя, доктор Рикор специализировалась еще в одном. Считывала с помощью приборов мысли людей в интересах разветотряда Меркурий и отряда богомолов. Иногда она участвовала в таких специфических исследованиях, как нынешнее глубокое сканирование сознания Динсмана. Однако травматический опыт наглухо блокировал его мозг. При сканировании шли повторы одного единственного момента, когда Динсман чуть было не погиб. Стэн не без досады рассматривал несчастного бомболюба. Его ноготи на лабораторном столе было что-то неприличное, возможно из-за того, что бедолага был опутан едва ли не тысячи проводов, подведенных к разным частям его тела, прежде всего к голове, Стэн видел на экране уже раз пятнадцать, как Динсмен переживает один и тот же ужас – нападение Гуриона. Глубже в его памяти забраться не удавалось. Капитан поднялся и нервно зашагал по отсеку. «Попробуйте снова. Позарез нужно пробиться в глубины его памяти, проломить травматический блок. Это очень и очень важно. Все, кто мог что-то рассказать, погибли». Рекор кивнула и полностью сосредоточилась на сканировании. Экран над ними снова ожил. Сначала замелькали невнятные черно-белые образы, потом завертелся вихрь красок. Отдельные мазки стали складываться в расплывчатую картину. Когда они стали резче, на долю секунды мелькнул крупным планом Гурион. Потом его изображение рассыпалось на безумный танец желтых пятен. И вдруг пошло последовательно четкое цветное изображение. Стэн видел воспроизведение давних впечатлений Динсмена. Высокий, поджарый, с густой гривой седых волос протягивал через стол кружка наркопива. Икран пересекла рука Одинсмина и взяла кружку. Голос Динсмина произнес: В следующий раз угощаю я. Человек на экране улыбнулся, и Стэну подумалось, что такая улыбка могла бы показаться Динсмену зловещей и подозрительной. И по некоторому дрожанию голосе Динсмина стало очевидно, насколько он робеет перед этим седоласым человеком. «Если вы не возражаете, мистер Кнокс...» И тут Гурион потянул дым на щупальце к Динсмену. Он завизжал, ощутив холодное прикосновение к своей шее. «Стоп!» — крикнул Стэн. Рикорс взглянула на застывший кадр. Эту жуткую тварь и отлучила систему сканирования. Динсмен на столе перестал постановать и снова затих. Доктор Рикорс ждал дальнейших приказов. «Меня интересует Кнокс», — сказал капитан. «Дайте увеличенное изображение». Экран, который подчинялся мысли доктора Рикора, замигал, потемнел, потом высветил крупным планом фигуру и лицо седовласого господина. Стэн внимательно изучил изображение Кнокса. «Да, мы ищем именно его. В больнице дали верное описание. А что еще мы можем узнать? Как он пах? Возможно, он душился чем-нибудь специфическим?» Доктор Рикор подключила сканер запаха. Ничего особенного, обычно запах человека, который тщательно следит за своей внешностью. Она подвела курсор на экране к его прически, уложенной волосок к волоску, чтобы иллюстрировать свою мысль. «Собственно говоря», – продолжала рекорд, поглядывая на мониторы других приборов, – «за вычетом приятной внешности этот человек ничем не привлекательный. Запах невыразительный. Голос твердый, но опять-таки невыразительный. Аура неотчетливая». Лениво поведя головой в сторону Стэна, она закончила. «Да, это человек без выраженных свойств. Чрезвычайно подозрительный. Коэффициент выразительности тела... Нет, кругом заурядность, заурядность и заурядность». Стен разглядывал эту хитрую бестию, прятавшуюся за фамилию Кнокса. «Только суперпрофессионал может быть таким неуловимым никаким». И вдруг внимание Стэна привлекло что-то, желтеющее на пальце левой руки Кнокса. «Увеличьте левую руку». Теперь ладонь занимала весь экран. Тусклая желтая полоска оказалась кольцом. На плоском верхе отчетливо виднелась эмблема. Стэн узнал ее сразу, но не поверил своим глазам. «Нога ниже щиколотки, с чем-то у самой пятки. Крупнее!» – воскликнул Стен. «Да, почти у пятки были два крылышка». Стэн хмыкнул и повалился на спинку кресла. Дело оборачивалось еще хуже, чем он ожидал. Даже всегда хладнокровно доктор рекорд было несколько шокировано. Разве это отряд Меркурий? проговорила она и тихо запыхтела, раздувая усы. Да, сказал Стэн, и остается только надеяться, что этот изменник действует сам по себе. Они пытались снова и снова. Мозг Динсмана упрямо сопротивлялся сканированию. Стэн чуть не подпрыгнул, когда на экране мозгового сканера он наконец увидел яркие буквы вывески. Чуть расплывающийся в тумане. Кон Динсман не знал научной причины, но по его наблюдениям по ночам Космопорт всегда был какой-то дымке, а сегодняшняя ночь была особенная. Он ждал. Ага, вот идет эта задница. Наконец-то! Прошептал мысленный голос Динсмана, сцену и рекорд. Динсман и в этот момент вел себя с привычной неуверенностью. Экран вдруг заполнил крупное изображение его дрожащей руки. Двух пальцев не хватало. «Ну уже ну!» – нетерпеливо воскликнул Стен. Рекорд нажал кнопку ускорения. Изображение замелькало. В быстренном темпе двое мужчин в полутьме приветствовали друг друга перед входом в кафе. «Звук на полную мощность!» – приказал Стэн. Аллен на экране кинул взглядом человека в зоны и спросил. «Инженер Рашид?» Стэн и Рикор увидели, как мужчины прошли в кафе, затем с нормальной скоростью стали наблюдать за мельканием рук Динсмена, который готовился к взрыву и выжидал. Таймер вообще-то беззвучный, но оказалось, что в своем воображении Динсман слышал тиканье часов. Для него слова инженер Рашид были отправным моментом. Он отсчитывал время от них до того, как поприветствовал Янис, мужчины зайдут в кабинку Че. Часы, тикавшие в голове Динсмена, отсчитывали последние секунды жизни трех человек. Еще не время. Почти уже. Теперь. Лаборатория осветила вспышкой белого на экране. И уши стены и доктора Рикор заложило грохота. Затем вновь на экране возник Гурион с его страшным пульсирующим брюхом. Мертвец, бывший Динсменом, опять забился на столе и застонал. Доктор Рикор со слезами на глазах наблюдала за ним. «Что мне с ним делать?» – спросила она. Стэн пожал плечами. Рикор вытерла глаза кончиком ласта. Потом решительно отключила систему. Динсман внезапно совершенно затих. Наконец-то тело его обрело покой. Полный покой. Навсегда. «Вы верите, что люди способны возвращаться в виде призраков?» – спросила Рикор. Стэн на секунду-другую задумался. «Возможно, я верю, но возвращения этого нет». Шикор подумала над его ответом, потом нажала кнопку, и кресло покатило в соседнюю комнату, где был бассейн с морской водой. Со всплеском она нырнула в бассейн и уже оттуда крикнула Стэну. «А вы оптимист, молодой человек!» Стэну представилась, как доктор нырнув досмеиваться под водой. Но выходя из лаборатории, капитан продолжал гадать, на что же она намекала своим последними словами.